Тогда Джугэлян подозвал Вэй Яни и сказал, «Отправляйте со своим отрядом к Дзисяню, будто вы собираетесь взять город. Если явится Дзян Вэй, пропустите его, пусть войдет в Дзисянь». Потом Джугэлян спросил у андзинских воинов, «Какие города и селения, расположенные поблизости, наиболее важны для Тяньшуя?» «Пожалуй, Шангуй». «Там хранится провиант и казна Тяньшуйской области», — ответили андинские воины. «Если вы займете Шангуй, подвоз провианта в Тяньшуй прекратится». Джугалян приказал Джао Юню с отрядом войск напасть на Шангуй. Сам же он расположился лагерем в 30 ли от Тяньшуя. Разведчики донесли Дзянвэю, что один отряд шуйских войск направился к Дзисяню, а другой — к Шангую. Дзян-Вэй сразу бросился к Мадзуню. «Моя матушка находится в Дзисяне», — взволнованно сказал он. «Боюсь, как бы она не погибла. Дайте мне отряд войск, я пойду ее спасать». Мадзунь отпустил Дзян-Вэя с тремя тысячами воинов в Дзисянь, а Лян-Тяня с трехтысячным отрядом отправил в Шангуй. Дзян-Вэй беспрепятственно вошел в Дзисянь и поспешил к своей матери. В то же время Джао Юнь пропустил Люйцаня в Шангуй. Между тем Джугэлян приказал привести к нему из Наньаня пленного Сяхоу Моу. «Смерти боишься?» — спросил Джугэлян. Сяхоу Моу упал перед ним на колени, моля о пощаде. «Тяньшуйский Дзянвэй, который сейчас обороняется в Дзесяне, прислал мне письмо», — продолжал Джугэлян. «Он обещает покориться, если я тебя отпущу. Согласен ты поехать к Дзянвэю и призвать его к миру?» «Я готов на всё, вскричал Сяхоу Моу. Джугэлян велел дать пленнику одежду и оседланного коня. Сяхоу Моу выехал из лагеря с Джугэляном. Дороги он не знал. Но по пути ему встретилось несколько человек, и он стал их расспрашивать. — Мы жители Дзисяня, — сказали прохожие. Дзян-Вэй сдал город и покорился Джугэляну, а шутский военачальник Вэйянь сжег наши дома. Мы вынуждены покинуть родные места и бежать в Шангуй. — В чьих руках Тянь-Шуй? — спросился Хоу-Моу. — Там сейчас правит Ма-Дзунь, — ответили беглецы. Ся-Хоу-Моу поехал в Тянь-Шуй и по пути снова встретил толпу мужчин и женщин. Они слово в слово повторили ему то, что он уже слышал. Государев взять добрался до тянь и крикнул, чтобы ему открыли ворота. Воины впустили его в город. Встретившись с Мадзунем, Ся-Хоу-Моу передал ему все, что жители дзи рассказали о дзян -Вэе. «Не думал я, что Дзян-Вэй перейдет на сторону царства Шу», — со вздохом произнес Мат-Зунь. «Должно быть, он нарочно все это устроил, чтобы спасти Ся-Хоу-Моу», — предположил Лян-Сюй. «Как же нарочно, если он уже сдался», — возразился Хоу-Моу. Вечером шуфские войска подошли к стенам города, и Дзян-Вэй громко крикнул. «Прошу полководца ся моу дать мне ответ». Сяхоу-Моу и Мадзунь поднялись на стену. Брецая оружием и похваляясь своей силой, Дзян-Вэй продолжал кричать. «Почему полководец Сяхоу-Моу извинил своему слову, ведь я сдался ради его спасения?» «Почему ты покорился врагу и забыл о милостях вэйских правителей?» — закричал в ответ Сяхоу-Моу. «О каком слове ты говоришь?» «Ты прислал мне письмо, повелевая сдаться Джугаляну», — кричал Дзянвей, — «а говоришь, что ничего не обещал. Ты хотел спастись сам, а меня погубить. Теперь, когда я сдался Джугаляну и получил от него высокое звание, мне незачем возвращаться к вам. Сдавайтесь». И он приказал воинам идти на штурм. Но к рассвету шустские войска отступили. Все это тоже было устроено по указанию джугеляна Он велел одному из своих воинов, похожему на Дзянвэя, переодеться и разыграть всю эту сцену. А тем временем джугелян повел войско на штурм Дзисяна. В городе не хватало провианта, воины голодали, с городской стены Дзянвэю хорошо было видно,